глава 5 Попасть на территорию зачарованного леса нет ничего проще, когда позади тебя несется рассерженная фурия с огромным магическим потенциалом в испорченной одежде и в болотной жиже с головы до пят Брошенные веерно-водяные лезвия сокрушили непроходимую стену тернового куста мутанта, по которому я, словно по лестнице забрался вверх, чудом даже не порвав своей одежды и плаща. «Стой! Ха-ха! Сейчас! -ха, Спрыгнуть вниз!» Уклониться от машущего лапами короля леса мишки-гризли, чтоб его волки загрызли, пробежать до ближайшего дерева и за ним схорониться. Водяные лезвия, ударившие в древесный ствол, разбились дождевыми каплями, сумев нанести дереву несколько порезов и содрав немного коры. «А ну, стой, скотина!» Я твои кости продам барахольщику, а заключенную в твоей пустой черепушке душу заставлю страдать до скончания вселенной. Иди лесом, ду Дерево, к которому я прислонился, содрогнулось, словно от удара кузнечного молота великана, и вниз посыпались листья и испуганные лесные жители. Мне в руки упал средних размеров древесный волк с выпученными от страха глазами. Секунда переглядываний, и волк испуганно выдал. Р -р -р -р. Пришлось укусить его за нос. У страха, как говорится, глаза велики, и на что мы только не способны в преддверии смерти. Бедный серый! Его испуганный вопль, наверное, слышали на том конце леса. Вырвавшись из моих объятий, он припустил на утек, только задние лапы сверкали. «Нечего на меня рычать!» Новый удар и треск ломаемого дерева привел меня в чувство. Прыгнув, я перекатился за соседний ствол — То дерево, за которым я только что скрывался, медленно заваливалось под своим весом, ломая ветви соседних деревьев, неспособных выдержать вес своего собрата. «Гринписа на тебя нет!» Я резко присел, словно почувствовал присутствие владычицы Хельмгарды за своей спиной. Обиженно завякнула и завибрировала сталь, впившись в столетнее дерево, где и застряла, Пнув по лодыжке девушку, я бросился на утек. Пока устанет, пока выдернет из дерева свой меч. Господи, ну за что мне такое испытание? Ведь готовил проект по защите от темных сил для предоставления докторской на представительство вселенского веера в отсталом магическом мире. И что теперь? Ношусь от треклятых магов без единой возможности дать магический отпор. Эх, сейчас бы мои прежние силы!» Отпрыгнув в сторону, я уклонился от горизонтально пущенного водяного лезвия, рассекшего большой куст и прятавшегося за ним мишку. Бедный гризли! Ров и ворота с опущенным мостом уже виднелись впереди. Вот только добегу ли я? Пространственный путь и 7 врат хранителей. Шестой вот зверь галливей впереди в два метрах в воздухе стал конденсироваться большой объем воды начавший принимать форму довольно крупного водяного дракона это же надо было нарваться на стихийницу высшего ранга достав на последний амулет я раздавил его в руки и произнес формулу черного меча, самая сильная из того, что мне сейчас доступно и самая нестабильная из всего, что у меня было за всю жизнь. Со стороны меч смотрится куда как эффектно и пугающе, чёрное дымчатое рукояти метровый клинок первозданного мрака с пробегающими по лезвию черными лепестками огня. Уклонившись от зубастой пасти почти сформировавшегося водного монстра, я полоснул по его длинной шее лезвия меча и воткнул в правую переднюю лапу клинок. Меч вошел в водяную плоть, не замечая сопротивления. Бегущая позади меня чародейка споткнулась и со сном упала на опушке леса, а водяной монстр, яростно взрывив от боли, взорвался водяными брызгами. Вбежал на мост, и я понял, что падаю в ров. Мост был иллюзорным и обрывался на первой трети пролета. «Крокодил! Оп-оп-оп!» Хорошо быть легким, бедные зеленые бревна с зубами не успели быстро среагировать, а то прощай, прекрасный и дивный мир. На четвереньках я выполз изо рва, перемазавшись мокрой глиной и илом. Следующую водную сферу я отбил чемоданчиком в ров. «Ой, зря!» И кто сказал, что крокодилы не летают? Дождь из мутной воды с пузатыми представителями зубастого племени крокодилов дождем обрушился на наши головы. Чародейка, ругаясь сквозь зубы, отмахилась от будущих дамских сумочек своим дорожным мешком. И если она вспомнит про магию, то судьба бедных крокендулов незавидна». С ноги распахнул незапертую калитку, и я нырнул в полумрак старинного замка. Замок был шикарен. Великолепные гобелены украшали стены, начиная от донжона и заканчивая огромными залами. Вот только зачем в замке столько залов? «Ну, я понимаю, балы, пир отдельно. фехтовальный зал тоже понимаю, но на кой черт столько-то? Десятки залов, куча трупов, вереницы привидений, высохший труп прикованного цепью крупного дракона в донжоне, десятки бродячих скелетов и зомби и не единой души, живой души». «Апчхи! Стой, проклятие некроманта! Верни свитки Ролинуса!» Пронесся по пыльному залу звонкий девичий крик одной очень упорной особы. «Свитки кого?» — хотел было ее спросить. Но местные неживые обитатели откликнулись на голос и поспешили встретить гостю хлебом и солью. Хлеб, правда, давно сгнил и превратился в пыль, а соль окаменела до твердости гранита, но все же. Добежав до выхода из зала, я захлопнул за собой дверь и опустил тяжелый засов. На какое-то время это ее задержит. Помещение было небольшое. Подойдя к канделябру, я покопался в карманах и, наконец-то, нашел огнивый кусочек пакли. Через несколько секунд искра подожгла паклю, и я зажег первую свечу. Стало светлее. Обернувшись, я нос к носу столкнулся с отблескивающим багровым цветом скелетом-охранником. Клац, клац, клац! Защёлкал он своей челюстью, а красные огоньки в глазницах зло сверкнули. Удар слевой отправил его в недалёкий полёт. Вскочил на ноги, он, вернув челюсть в естественное положение, угрожающе потряс кулаком и ускакал, гремя костьми, в другое помещение. послышался ляск закрываемого замка. Проклятье! «Заперли!» Под полукруглым потолком на переплетении десятка цепей висел ажурно украшенный по краям стеклянный гроб. «Спит красавица в гробу!» «Идея!» «Может тут дуреху гробом придавить во избежание?» «Я смотрю, в башне все какие-то бешеные, чуть что кидаются, чуть что спалить готовы». Безумный мир, безумные нравы. Найдя у противоположной стены сложную систему рычагов и противовесов, я опустил гроб на уровень пояса. Сорвав со стены небольшой гобеленчик я попытался протереть пыль. Давненько ее не стирали с гроба. Спящая краса... Красавец! Обалдеть! Этот замок строил точно оригинал, или у них там матриархат принят, и мужчина там слабый пол. В гробу сладко посапал идеал женской красоты, высокий, же женоподобно худощавый, в облегающем трико. Лицо было до противности слащавым, что стало немного не по себе, ну и как. Такие могут нравиться. Но нет, любительниц хоть отбавляй. Я постучал по крышке. Стеклянный звон эхом пробежал по стенам. Спящий красавец только немного поворочился. Вот ведь... Внезапно по гробу пробежала вереница разноцветных искр, полностью повторяя спектр, и с оглушительным клацанием запоры, скреплявшие крышку гроба, раскрылись, и со скрипом давно не смазанных петель крышка гроба распахнулась. Спящий красавец даже ухом не повел. С оглушительным треском ломаемого дерева дверь вместе с косяком влетела вовнутрь едва не задев меня и гроб, после чего, ударившись о противоположную стену, упала на пол, подняв в воздух тучи пыли. А-чи! О-о-о!» «Моя спасительница! Дай же мне прикоснуться к твоим губам и скрепить наш будущий союз с крепким поцелуем!» С этими словами сонный принц вцепился в меня и стал притягивать к себе, противно чмокая губами. «Ты не скроешься с бумагами, прокля...» Тут до чародейки дошла вся пикантность ситуации. «Извращенцы!» Девушку передернуло от отвращения, и она совсем по-мужски сплюнула на пол. Принц, наконец, смог открыть свои заспанные глаза. ва -а -а -а -а! Если честно, я оглох после чего насмерть перепуганный проснувшийся красавец с силой обезумевшего бабуина оттолкнул меня в сторону и одним прыжком оказался за спиной девушки. Акт второй. Когда мир прекратил куваркаться и успокоился, я понял, что лежу в гробу, а стеклянная крышка благополучно закрылась. Послышалось какое-то шебуршание, после чего звонкий звук пощечины и испуганный полувсхрип, полустон проснувшегося красавца. «Еще раз протянешь свои псевдоподобия, куда не надо, отрежу по горло!» А это голос рассерженной чародейки. Девушка подошла к гробу и подергала крышку. Заперта, после чего постучала костяшками пальцев по стеклу, «Сам выйдешь или выкурить?» «Что ей ответить?» «Не выйду». «Хорошо». Девушка замахнулась посохом и с силой ударила по стеклу. Посох отскочил, едва не треснув свою обладательницу по лбу. По помещению пошел стеклянный звон, многократно отражаясь от стен. «Моя дорогая...» зачем нам этот высушенный скелет его только на растопку замкового камина тем более грязный вонючий мертвяк явно выполз из гнилого болота вон какие запахи я приподнялся на подушках и найдя взглядом это существо решившее меня оскорбить демонстративно ткнул в него пальцем после чего провел им по горлу проснувшийся красавец нервно икнул их лопнулся в обморок впечатлительные нынче принцы пошли фыркнула себе поднос чародейка после чего попинав принца для острастки произнесла по крайней мере под ногами не путается а теперь продолжим шаровая молния размером с наливное яблоко сорвалась с конца посоха и ударила в крепеж на правой стороне крышки подвешенного на цепях гроба. «Рикошет!» Я повернулся на правый бок и подпер черепушку рукой, после чего стал с наслаждением смотреть, как юная пироманка уклоняется от сумасшедшей шаровой молнии, которая словно безумная гончая металась по комнате, отражаясь от любой поверхности. «Есть! Вы яблочко!» С диким воплем проснувшийся обморочный красавец, схватившись за свой дымящийся зад, стал нарезать круги по стенам и по потолку, вереща «За что, любовь моя?». Чародейка ругнулась про себя, после чего легким взмахом посоха остановила точным ударом тяжелого набалдашника на другом конце посоха и голосом джина из бутылки ряпнула «Выходи!» «Не выйду!» Тут на ноги, шатаясь, поднялся пострадавший и по седусоиде, подойдя к гробу, щелкнул замками и, играючи словно котенка, выбросил меня из гроба и залез сам, после чего, захлопнув за собой крышку, заставил гроб подняться к потолку. До нас только донеслось... Твоя дурная ведьма, сам с ней разбирайся. После чего оттуда донесся прям богатырский храп. Лафа кончилась. Итак, искусство побега за номером 28 показывают только один раз поднявшись на ноги и отряхнув плащ колени я встал напротив девушки уже готовой огреть меня посохом как дрынам так как магия ей пока в том чтобы меня упокоить так и не помогла поправив ремень торбы я покрепче сжал ручки чемоданчика и ткнув указательным пальцем левой руки в сторону выпалил медведь после чего рванул к выходу Чародейка резко развернулась и вскинула посох с заискрившимся на конце драгоценного кристалла заклинанием. Срабатывает только один раз. Ну, а теперь ходу-ходу. Заклинание пролетело у меня над головой. Я же тем временем был уже на другом конце соседнего зала благодаря выбитым девушкой входным дверям. Вскоре я сумел затеряться в лабиринтах замка. Правда, не только затеряться, но и благополучно потеряться. Ну кто так строит? Кто так строит? Лестничные пролеты, спиральные витки лестниц, вереницы, заловы, сотни подсобных и жилых помещений, очередная тяжелая дверь, ведущая в какой-то огромный зал снова она в метрах в десяти спиной ко мне стоит тяжело дыша чародейка стихии воды и оглядывает недавнее поле боя десятки скелетовой зомби разрубленных на части водяными клинками все еще шевелились некогда живые люди обреченные на вечный сон и подчинявшиеся только одной команде Защитить замок от чужаков, даже после смерти пытались остановить нежелательную гостью замка. Водяное лезвие, как и водяная плеть, мокрыми каплями разбилось о саламандровую кожу чемоданчика. Нет, если у меня промокнут бумаги из-за этой девицы, кто-то у меня... Точно потом столетие будет орошать пустынные земли и строить оазисы для караванов и торговых путей в пустыне. Отразив своим щитом еще несколько заклинаний, я подскочил к чародейке и, поднырнув под лезвие настоящего меча, который девушка выхватила, явно умея им пользоваться, ударил ее в солнечное сплетение, а после чего оглушил. Обычно маги этого мира редко уделяют внимание физической подготовке, так как опираются во всем на магию и весьма редко отдают дань холодному оружию. В магических школах под надзором церкви совсем недавно ввели физическую подготовку магического сословия. Все дело в том, что маг или чародей, выпускник с получением диплома, автоматически получает минимальный дворянский титул, а это значит, он должен уметь владеть хотя бы дуэльным оружием. Но иногда бывают и исключения. Аккуратно связав девушку по рукам и ногам, не забыв про кляп, я без совести выгреб все содержимое кармановой, хоть и с опаской, но снял все перстни и амулеты. Снимать кулон и перстни у огненной чародейки-пироманки я тогда не рискнул, Немного подумав, я вынул из навершия ее посоха магический кристалл. Воспользоваться не смогу, до смерти владельца вещь чисто индивидуального пользования, но продать у торговца можно за неплохую цену. В дорожной сумке было немного провианта, подробная карта до этого уровня и набор каких-то скляночек-колбочек с различными эликсирами и реагентами. В деревянном кофре я, к своему удивлению, нашел походный перегонный куб. Неплохо, совсем неплохо. Ну и, конечно же, небольшой набор по уходу за холодным оружием. Девушка-аккуратистка, все лежит в аккуратных коробочках и чехлах. Достав точильный камень, я стал править лезвие, которое девушка затупила о магическое дерево очнутся по звук точильного камня по металлу не самое приятное особенно когда лежишь связанным на холодном и покрытом толстым слоем пыли каменным полузамка девушка дернулась и попыталась освободить руки но куда уж там М -м -м -м. тут она заметила меня и ее лицо побледнело представьте сидящего напротив вас мертвеца затачивающего ваш же собственный меч. Как вы думаете, какие были ее первые мысли?» «Страшно». Чуть погодя, девушка слегка кивнула головой. «Неудивительно, однако ты сама выбрала такой путь. По своей же глупости напала и грохнулась в смоляное болото» ее лицо от возмущения покраснело однако мое следующее движение по гладкой поверхности клинка быстро охладило запал и что мне с тобой делать оставить здесь на съедение местным тварям или взять с собой могу поспорить у торговцев такую красивую рабыню можно неплохо продать в публичный дом девушку аж затрясло играть с человеческими нервами Одна из задач пыток и допросов. Сейчас я доведу ее до предела, после чего смогу спокойно выяснить все, что меня интересует. Главное – правильно задавать вопросы». «Не нравится? А чего ты ожидала, с гневными криками нападая на ни в чем не повинных путников?» Судя по ее округлившимся от удивления глазам, В мою невинность и порядочность она нисколько не верила. Что, режет ухо разговор нежити о правопорядке и достоинстве поведения в обществе? Так ведь я не всегда был нежитью, девочка. Кстати говоря, эта девушка вполне может оказаться старше меня на пару сотен лет. Так что же мне с тобой все-таки делать? Развязать? Прости, я не настолько глуп. «Стоит тебя освободить, как ты тут же бросишься за мной, словно бешеная гончая при виде добычи. Недавно встретил тут одну пироманку. Две недели бегства и десяток полыхающих уровней, десятки пострадавших, если не сотни, более пятидесяти уничтоженных арок и куда больше загубленных нервов. Теперь девушка на сто с лишним лишена магии. Быть может, с тобой поступить так же?» «Нанести тебе печать на спину, чтобы ты не смогла пользоваться магией четверть года. Глядишь, и ума прибавится». Вынув на секунду кляп, я пожалел об этом. Пришлось вернуть обратно. Девушка оказалась слишком острой на язык. «Или попросту отсечь вам вашу дурную голову и оставить в замке, пока местные жители не обглодают ваше тело до состояния костей». А ваш дух навсегда привязать к этому залу на долгие столетия, пугать местных гастролёров. Напугана, причём более чем достаточно. Однако могу и продать юной леди вам вашу свободу. Ха, что тебе надо, проклятье некроманта? Злой взгляд и слегка подрагивающий голос. «Информация, юная леди, в моем нынешнем теле от вас мне нужна только информация, ну и часть вашего снаряжения». «Отрыжка, бесны!» — спрашивай чертова нежить. «Но прежде чем я отвечу, поклянись не причинить мне вреда и отпустить!» Пожав плечами, я произнес. «Призываю тьму, свет и семь радужных стихий, как свидетелей моих слов» что я не причиню вреда данной женщине, если она выполнит свои обязательства и отпущу с миром, если она прекратит меня преследовать». Колыхнулся каменный пол, а над моей головой на долю секунды вспыхнула призрачная призма, пробежавшая лучами по стенам всеми цветами радуги и погасла. Ну а теперь рассказывайте все, что знаете по спуску вниз. Местные порядки и обычаи. Также не откажусь от свежих слухов среди вашей братьи.